«Вы же маги!» – обличительно сказал кучер. «Сделайте что-нибудь!» Мы виновато переглянулись. Можно было бы что-то сделать, если бы у нас при себе был хоть один учебник или конспект. А так ни я, ни Отто не могли вспомнить подходящего заклинания. «Я боюсь ночного леса!» – сказал кучер. «Вы же ездите по ночам!» – возмутилась я, стряхивая с себя его руки. «Так кто ездить?» а то стоять, – возразил кучер, но кот обниматься в поисках поддержки почему-то не полез. В глубине леса что-то зашуршало, раздался далекий вой. Кучер по бабье взвизнул и полез прятаться в карету, щелкнул, закрывая замок на двери. «Ты не боишься?» – спросил меня Отто, нервно хватаясь за бороду. «Нет», – солгала я, прикидывая, удобно ли будет – «Приехать в университет в казенной карете со сломанной дверью. Или прятаться все равно не стоит, Зюку это не остановит». «Ну и правильно», – быстро согласился друг. «Чего тут бояться? Чего мы в темном лесу не видели, да?» Я пару раз щелкнула пальцами, и дрожащие огоньки осветили кусочек дороги и темные голые деревья. «Что там трещит?» – нервно сглотнув, спросил Отто. «Я ничего не слышу», — сказала я, прижимаясь спиной к Орити. «Секира у тебя?» «Ритуальная», — признался полугном. «В багаже». Я тяжело вздохнула. «Если секира ритуальная, то уговаривать лучшего друга использовать ее для защиты против лесных жителей не имеет смысла. Не согласиться все равно». «Жалко, твоя шпилька пропала» сказал полугном и начал напевать какую-то песенку, чтобы заглушить звуки леса. Я поежилась, как будто мне за шиворот отсыпанули снега. Без верного украшения я чувствовала себя чуть ли не голой. Проклятый некромант то ли унес ранившую его шпильку, то ли она сама куда-то закатилась. Сколько не искали ее Иргас Отто, так и не нашли. Теперь мне приходилось полагаться только на обычные защитные артефакты, свою хилую боевую магию и маленький кинжал. Небольшой арсенал для противостояния темному лесу, таящему в себе неизвестно какие опасности. «Ола!» сказал Отто почти паническим голосом. «Оно приближается!» «Слышу!» — отозвалась я уже скозил Каким образом я туда забралась, я не ответила бы даже под пытками. Треск, скулёж, и подвывания становились все ближе. У меня заклацали зубы. Полугном подергал ручку кареты, там заскребся и запищал кучер. Поняв, что это бесполезно, Отто взобрался ко мне на козлы и посмотрел на волнующихся лошадей. «Может, теперь карету с места сдвинут?» с сомнением в голосе сказал он. «Не с нашим счастьем!» отозвалась я, готовясь. «В очередной раз дорого!» продать свою жизнь. На освещенный участок дороги выбежали огромные животные, лохматые, с гигантскими клыками. «Волки!» заорала я, обхватывая Отто руками и закрывая глаза. «Орочьи волкодавы!» Укоризненно произнес знакомый голос. «Привет, живка!» хриплым от пережитого волнения голосом сказал полугном. «Ты что здесь делаешь?» сов перегоняю из питомника к заказчику», – охотно объяснил орк. «Альгерда, ты там еще со страху не умерла? Они мирные, не тронут». «Не сомневаюсь», – сказала я, не отпуская Отто. «Вон какие клыки! Небось, булочками на завтрак питаются!» Живко рассмеялся. Его теплый бархатистый голос прогнал мои страхи, и я открыла глаза. Парень горцевал на лошади, рядом с каретой, и смотрел на меня, радостно улыбаясь. «Я рад тебя видеть», — сказал он, поймав мой взгляд. «Ходили слухи, что вас с Отто заперли в какой-то глуши за то, что вы магистру Бурику отрастили рога». «Это не мы», — сомневаясь в собственных словах, сказал Отто. «Во всяком случае, это было уже после нашего отъезда». «Может быть, какая-то остаточная магия в нашей мастерской», в которую он сунулся для ревизии, предположила я. Во всяком случае, мы про это ничего не слышали. «Еще бы!» Опять блеснула улыбка живка. «Это строжайшая тайна!» «А ты откуда тогда знаешь?» Полюбопытствовала я. «Мой родич, у которого я живу в Чистякове, шаман. И он эти рога отпиливал. Ваш магистр самых их свести не смог, а к коллегам обратиться побоялся». Если он ими обзавелся в нашей мастерской, нам конец, пробормотал Отто. Диплома мы не увидим никогда. Поздно сожалеть, сказала я. Хуже уже не будет. Живка, ты поможешь нам убраться отсюда? За поцелуй, согласился орк. Хоть за два, сказала я, радуясь тому, что полумрак скрывает уродующие меня шрамы. Живка с отта извлекли наружу кучера. Орк привязал к собакам специальные лямки и прицепил их к карете. Они дернули, где-то треснуло, заскрипело, и мы поехали. Я завернулась поплотнее в шубку и решила подремать, чтобы завтра предстать пред светлые очи начальства в лучшем виде».